что такая-то теория противоречит чему-то или кому-то. Никогда еще Игорь Васильевич не был таким откровенным. И злость к недоумкам сквозила в его исповедальной речи, и жалость к ним, и смирение перед странными коллизиями бытия. То ли в семье у него творилось что-то неладное, то ли грязной Германии подействовал. Сама судьба посылала Андрею Николаевичу понятливого слушателя и рекомендателя. Он четко изложил свою просьбу. Рекомендация в партию. «Что-что?» — не понял Игорь Васильевич. «Считая, что только...» нахождение в рядах партии честных ученых может предотвратить гибель советской науки, я решил стать членом партии и прошу вас дать мне рекомендацию. Игорь Васильевич не вздрогнул и не повернулся к Сургееву. Он продолжал сидеть, как ни в чем не бывало. На него не глядя, показывая свой профиль, который вдруг стал хищным, нос выгнулся клювом орла, а подбородок вытянулся. «Не дам!» — отрезал Дор, не меняя позы. «Но почему?» Не поворачивая головы, Дор левым глазом глянул на Андрея Николаевича, остро, насмешливо, вызывающе и дерзко И при последующем разговоре, когда Дор смотрел на какую-то точку прямо перед собою, Андрей Николаевич продолжал ощущать на себе этот полный издёгки и понимания взгляд. Выражение левого глаза как бы приклеилось к столу, к трибуне, к потолку, и Андрей Николаевич зябко переводил плечами. Совершенно сбитый с толку, он спросил, Можно ли курить? Можно, кури, разрешаю. Если приспичит по малой нужде, то милости прошу к трибуне, там помочишься. Но рекомендации не дам. Свернув для пепла козью ножку из разового пропуска в институт, Андрей Николаевич огорошенно подбирал в уме слова, которые могли бы убедить соавтора по переводу «в его искренности». — Не знаю, как тебе объяснить. Объяснять ничего не надо. Принеси из КГБ справку, что ты не агент ЦРУ. Тогда я напишу. — А что такое ЦРУ? — Хорошо законспирировался собака, — ответил Дортоном, который соответствовал театральной ремарке в сторону. — Может, ты еще скажешь, что не слышал ничего об ю эй Поняв, что слова бессильны и решение своего Дор не отменит, Андрей Николаевич церемонно простился, и когда шел к выходу, левый глаз Дора преследовал его и отстал только на институтском дворике. Андрей Николаевич вздохнул с облегчением. Девятую главу решил отослать по почте. Он не намерен участвовать в дурацких розыгрышах. Неожиданное препятствие — пропуск. Скрученный в конус, он валялся в урне. И бдительный вахтер вызвал Дора. Игорь Васильевич избавил Сургеева от очередной неприятности, проводил до машины и здесь, на улице, прояснил свою позицию.